С этого дня я стал записывать. На перроне Казанского вокзала в морозный день 1956 года собралось довольно много встречающих. Большинство из них были знакомы, поскольку все они были коренные москвичи, связанные университетом, кафедрами, домами, общими приятелями. Встречать зубра пришли не только биологи, были тут и физики, и филологи, и моряки, Прежде всего, друзья по поколению явились почему-то с семьями, с детьми, чтобы показать им его, того самого, о котором столько толковали. Все ощущали торжественность, чуть ли не историчность момента. Впервые Зубру было разрешено вернуться в Москву. Отсутствовал он более 30 лет, ибо отбыл из Москвы в 1925 году. Отбывал он с Белорусского вокзала в Германию, а возвращался ныне с Казанского, с Урала, с другой стороны земли. 1956 год был годом особенным, бурным годом прозрений, взлета общественного сознания, годом надежд, споров, освобождения от застарелых страхов. Страхи сидели глубоко, так что даже встреча Зубра на вокзале требовала некоторого гражданского мужества. Все были возбуждены и взволнованы, не могли представить себе, кого они увидят, какой он стал, узнают ли. В тот год возвращались многие, но этот приезд был особенным. Зубр не возвращался, а приезжал их навестить. Он как бы спускался к ним со своих уральских гор. Распаренные, счастливые выскакивали из вагонов пассажиры, суетились чемоданами и тюками, И наконец показался зубр с супругою. Он был в шубе барского покроя с бобром воротником шалью. Она красавица, потомственная москвичка, которую он звал Лелька, выше его на пол головы, была к тому же украшена высоченной меховой шляпой. Их узнали сразу. Дети, те, кто никогда не видел их, выделили их безошибочно по абсолютной свободе манер, раскованности, той непринужденности движений, которая, естественно, красива и почему-то так трудна. Тогда, в 1956 году, это было особенно заметно. Люди держались замкнуто, стесненно, тем более в публичных местах, У каждого времени своя жестикуляция, своя походка, своя манера раскланиваться, брать под руку, пить чай, держать речь. В 50-е годы вели себя иначе, чем в 30-е или 20-е. Например, на всех произвело впечатление, что Зубр поцеловал руки встречавшим его женщинам. Тогда это было не принято. Поеживались от его громкого голоса, от неосторожных фраз. Что-то было в поведении приехавших не нынешнее, не тутошнее, и в то же время смутно узнаваемое, как будто появились предки, знакомые по семейным преданиям. Этакое старомодное, отжитое, но было и другое, утраченное. Большинство встречающих учились либо с Лелькой в одной гимназии, либо с ним в гимназии или университете. Они-то и узнавали общее молодое, что сохранилось только у этих двоих, у Лельки и Калюши, как звали его однокашники. Все эти дни и недели застолья сменялись выступлениями, докладами, обсуждениями, бесконечными сладостными спорами, рассказами, расспросами. Капица, Липунов, Ландау, Там, Дубинин, Сукачев, академики, студенты – Знакомые знакомых, родственники, всем было любопытно, и те, кто побывал раз, старались прийти снова. Свита поклонников росла, привлеченная, чем? Это поняли далеко не сразу. А пока что Чернобородый Лепунов из семьи великих математиков и сам замечательный математик вдохновенно воспевал создание академгородка под Новосибирском. При Академгородке будет создана школа для одаренных ребят, будущих математиков, которых будем выискивать по всей Сибири. Под эгидой математики, высшей из наук, будем выращивать и поощрять другие науки, ибо математика – наука всех наук. Лепунов приглашал и гуманитариев, обещал им местечко под крылом точных наук. Математикам полезен некоторый гуманитарный блеск для общего развития, Математики возьмут шефство над музыкой, над живописью.